За время несения службы нарушение государственной границы не обнаружено, докладывает старший наряды младший сержант Башарин. «Что замечено на сопредельной стороне?» — спросил Усов. «Замечена группа офицеров в шлемах. Офицеры рассматривали в бинокль нашу высоту 194. Сколько было офицеров?» «Трое. Форма. Темно-серые френчи». На рукавах свастики, фуражки с высокими тульями, погоны белые. Звание не установлено, — доложил Башарин. — Вы себя не обнаруживали? — Никак нет. — Все замеченное записали? — Так точно. — Хорошо. Идите отдыхать. Приняв рапорт, Усов задумался. Фашисты вели себя нагло. Они ежедневно торчали с биноклями у самой границы, Делали это почти открыто. Усов долго сидел молча, потом встал из-за стола и прошел в конюшню осмотреть лошадей. Выходя из конюшни, он встретил во дворе страшину Салахова и вместе с ним зашел на кухню. — Вот что, товарищи, — сказал Усов старшине и поварам, — завтра надо приготовить обед не простой, а дипломатический, — — Есть приготовить дипломатический обед, — весело ответил молодой повар Чубаров. — Приготовить дипломатический обед означало изобрести что-нибудь особенное. — По какому случаю такой обед, товарищ лейтенант? — спросил старшина, прикидывая в уме, что он может предложить. — Завтра наши физкультурники будут состязаться по волейболу с первой заставой. Вот и приготовьте людям отменный обед. — А если они проиграют? — спросил Чубаров. — Угощать будем не только победителей. Всех. — Ну что вы можете предложить, товарищ старшина? — Можно озу по-татарски, — сказал старшина. — От твоего азу зачешется в каждом глазу. Перцу и луку ты не пожалеешь, — поглядывая На черноватого с узкими лукавыми глазами старшину рассмеялся Усов. Старшина с поваром перечислили целый ряд известных им кушаний, но начальник заставы все отверг. «Есть свежая рыба. Можно поджарить в сухарях», — предложил, наконец, Чубаров. «Вот удивил. Не видали они твои жареной рыбы. А если ты ее пережаришь...» да еще пересолишь, как в прошлый раз. Чубаров смущенно покраснел и даже снял поварской белый колпак. Грех такой однажды случился с ним. — Пирог можешь испечь со свежей рыбы? — спросил Усов. — Пирог с рыбой? Не приходилось готовить такого блюда, товарищ лейтенант. — Не приходилось готовить? — удивился Усов. — Так слушай, поставишь на дрожжах пирог, Тесто, обыкновенное, как для выпечки хлеба, только из белой муки. Предварительно отваришь пшено. Когда будешь отваривать, воду слей, чтобы каша получилась крутая. Потом эту кашу поджаришь на постном масле с луком. Когда тесто подойдет, раскатаешь его на четыре угла, понимаешь? Чтобы можно было загнуть и слепить из теста конверт. Нальешь в противень масло, положишь эту приготовленную для конверта лепешку. Аккуратно, смотри, не порви. Ровным слоем наложишь каши, а сверху на нее редками рыбу и репчатый лук. Все это упакуешь в конверт и в духовку. Как только тесто подрумянится и подсохнет, значит и рыба готова. Тащи из духовки и накрой полотенцем. «Мягкий получится пирог и пышный. Это кулебяка по-сибирски. Расспроси Бражникова, он тебя научит, понимаешь?» «Все ясно», — улыбаясь, сказал Чубаров, с удивлением думая, «откуда начальник заставы знает такие кулинарные премудрости?» «Действуй! Да смотри, не испорти, не пересоли!» Возвращаясь к себе, Усов увидел у крыльца офицерского дома группу громко разговаривающих людей. Шура стояла, обнявшись с какой-то высокой в зеленом платье женщиной.